«Нехило покойнички швыряются!» Лаквилка осторожно высунулась и вытащила из древесины нож, богато украшенный каменьями и золотыми насечками. «Классная цацка! Если выживу, мой будет!» «Все-таки к лесу они нас угнали», — сказала я. Выглянула из-за дерева, пытаясь рассмотреть среди покачивающихся покойничков чернокнижника. «Интересно, откуда взялось это чертово войско?» Сзади кто-то тяжело привалился ко мне и спокойно пояснил, мазнув черными волосами по щеке. «Это проклятый легион! Вон первый лорд урлака в золоте, на белом иноходце!» Палец показал на гору грязи и костей. «А вы как думали, откуда упыри название взяли?» Я, еще не веря своим ушам, медленно повернула голову и потрясенно выдохнула в лицо Вилли. «Вы же в могиле!» Аллея закашлялась, а Мавка повисла на иронии и ревела то ли от ужаса, то ли от радости. «Ага, мы заметили, что в могиле, чуть и в самом деле не окалели», — засмеялся Вилей, «а я только сейчас поняла, как устала. И ноги дрожат, и в голове все кругом идет. И вообще, хорошо, когда мужики рядом. Пусть теперь у них головы трещат от думок о нашем спасении». Посмотрела на прищуренный глаз дракона и спросила — «А почему он желтый?» «А он разрежет», — беззаботно ответил маг. «Всю энергию для скорейшего нашего воскрешения отдал. Иначе мы бы еще недельку провалялись». «Ага», — протянула я. Выходило, от того, что нас стало больше, практически ничего не менялось. «Зато у нас есть секретное оружие!» Айрон вытащил из-за пазухи довольного встречей Ваську, пощекотал ему живот выступил из-за деревьев навстречу войску чернокнижника, вытянул руку с Василиском вперед и сорвал с него глот. Васька подавился своим визгом и обвел пустошь взглядом желтых глаз. Аллея начала неудержимо чихать, а Вилли посоветовал Айрону покрепче держать Василиска за гребень и не давать ему вертеть головой. Что-то затрещало, и вражье воинство подернулось серой дымкой. «Оказывается, Васька — жуткая зверюга!» — прошептала Алия мне на ухо. «Мы вышли из-за деревьев, поближе к Айрону». «Что это с ними?» Мавка удивленно потыкала пальчиком в каменное изваяние Велий торопливо завязывал глот на шее Василиска. Васька заплакал, зло укусил вампир за палец и полез к Велию. Айрон облизал палец, засмеялся и пнул ближайшую статую. Таз шелестом осыпалась. «И как мы раньше до этого не додумались!» Досадливо воскликнула я. «А мы не ищем легких путей!» Гордо произнесла Алия, засовывая новообретенный нож за пояс. «Мы уже заметили!» Велий повернулся к нам. «Одни ваши вилы чего стоят?» Пробормотав что-то себе под нос, он запустил огненный шар в ближайших к нам окаменевших воинов. Те стали осыпаться». «И чего вас понесло на эту пустошь?» «Решили, что тот безопасней». Маг послал еще один раскаленный шар. «У тебя же накопитель пуст», — напомнила я, глядя, как рассыпается каменное войско. «Я — маг в пятом поколении, и такую ерунду могу делать и без дополнительной подпитки». «Нам бы такую ерунду!» — с завистью проговорила Алия. «Это просто». сказал Вилли, ища глазами Маргабана. Вдруг над ночным лугом пронесся шелест. Проклятый легион оживал. Лея подхватила на руки Ваську, а Ирон мотнул головой. «Что это?» «Это очень-очень плохо». Мак попятился, увлекая нас за собой. «Я сразу подумал, уж если этот Маргабан сумел всех демонов в книгу заключить». то Василиска ему, что камень на пути реки, «Смоет, да и все». Чернокнижник показался среди оживающего легиона вампиров с широченной улыбкой на обеих рожах, скрипучим голосом повторяя, книгу, -го! книгу. «А может, правда лучше отдать?» спросил Айрон, неуверенно отступая. «Да мы бы с радостью, только нет ее у нас!» — закричала Алия. «Ложись — Ложись! Велий махнул рукой, и стрелы, выпущенные в нас, ушли по вверх, свистнув над головами. — Готовьтесь драпать до самого утра! — сказал он. — Опять? — заревела лея Я не могу больше драпать! — Мы третью ночь только тем и занимаемся, что драпаем! Я ойкнула и свела глаза к лезвию, зависшему в трех пальцах от носа. «Мамочки!» Алия хапнула нож и сунул за пояс. «Знаю, что третью. Мне Лея все подробно рассказала. Скорее всего, и четвертую придется». Велий толкнул меня за дерево и сам прижался к стволу. Через мгновение Алия вытаскивала из древесины копье. Лея поднялась с земли, куда ее спешно повалил Айрон, и защебетала. «Я же говорила, что он слышит». Я посмотрела на Велия, решая, бегать по ночам от настырного умертвия или разрешить. Ладно. Я дернул за рукав мага, который снова что-то бормотал. Я разрешаю. Чего? Маг сбился, Айрон метнул копье, попал в первого правителя Урлака и очень обрадовался. А то и не понял. Я предпочитаю драпать. Буркнул Велий. «И завтра, — язвительно поинтересовалась я, — накопитель-то где зарядишь?» «Без тебя справлюсь», — заупрямился маг. Я разозлилась. «Тебя что, еще и уговаривать нужно? А ты ломаться будешь, как девица!» Веля сверкнул глазами и протянул руку. «Ну, давай!» Я коснулась его пальцев. Потянула совсем немного. «Ишь ты, какой стеснительный!» — ехидно подумала я, — деликатничает. И тут потянуло так, что ножки задрожали, а Велий что-то произнес, сопроводив слова с жестом. От краев пустоши к середине пошла волна горячего воздуха. Попадающие в эту волну нежить сминалась, как тонкие кусочки пергамента, ярко вспыхивала. Велий с каким-то полубезумным выражением на лице повернулся ко мне — «Я даже не успел до конца произнести, а оно уже развернулось!» Я независимо вздернул нос. «Нехило!» — произнес Айрон, подруги молчали. Волна сошлась в середине, на шипящем от бессилия чернокнижнике. Там она ослепительно сверкнула и ушла столбом пламени в ночное небо. «Что это было?» Ошеломленно спросил, никому не обращаясь, маг. «Я забыла предупредить. Сила самого слабенького заклинания с моей помощью увеличивается десятикратно. вэл well. Я потрясла мага за руку, который смотрел на меня стеклянными глазами. «Оно сейчас откатом на нас пойдет!» Велий вздрогнул и что-то произнес. «Из меня как будто все кости выдернули». А шишка на затылке активизировалась и стала показывать в гудящей голове разноцветные звезды. «Вот черт!» Кажется, Велий успел меня подхватить. Вокруг пустоши выросли прозрачные щиты. Волна ударилась в них и снова пошла к центру, и снова от него, и снова, как круги на воде. Пока все, включая Велий и Ваську, высунувшего голову из шиворота мавки, с ужасом на это взирали, Я, приоткрыв глаза, посмотрела на желтый драконий глаз прямо перед своим носом. «А почему бы и нет?» — мелькнула беззаботная мысль. «Хуже-то все равно не будет, а так доеду до дома на ком-нибудь из парней, можно сказать, с комфортом. Благо руки мага меня держали, а сам он смотрел, как его заклинание бьется о стены его щитов. Сначала драконий глаз стал салатовым, а затем стал приобретать глубокий изумрудный цвет». А потом Велий что-то проговорил, и я, как и планировала, доехала с комфортом.